Глава 13 На самом высоком гребне Колвера есть образование, напоминающее три ступеньки. Я сидел на самой нижней из них и ждал появления надо мной Тирна-Нокта. Чтобы это произошло, требуется ночь и лунный свет, так что половина требований была выполнена. На западе и востоке были облака. Я злобно посматривал на эти тучи. Если их скопится достаточно, чтобы поглотить лунный свет, тир на ногт растает до ничего. Это было одной из причин, почему всегда рекомендовалось иметь на земле поддерживающего человека, чтобы перетащить тебя по карте в безопасное место, если город вокруг тебя исчезнет. Небо над головой было ясное и заполненное знакомыми звездами, Когда взошла луна и свет упал на камень, где я отдыхал, возникла лестница в небо, взметнувшаяся на огромную высоту, пролагая путь к тир на нокту плывущему в ночном воздухе отражению Амбера. Я устал. Слишком многое случилось за слишком короткий срок. Внезапно пребывать в покое, снять сапоги и растирать ступни, привалившись головой к камню, показалось мне большой роскошью. Я запахнулся в плащ от наступающего холода. Горячая ванна, полный обед и постель были бы очень, кстати. Но с данного наблюдательного пункта они приобрели почти мифическое качество. Было более чем достаточно просто отдыхать, как мне приходилось, позволяя мыслям двигаться медленнее и проплывать, как зритель по событиям прошедшего дня. Их было так много, Но теперь, по крайней мере, я имел некоторые ответы на мои вопросы. Не на все, конечно, но достаточно, чтобы на время утолить мою мысленную жажду. Теперь я имел некоторое представление о том, что происходило во время моего отсутствия, лучшее понимание того, что случилось теперь, знание некоторых вещей, которые надо было сделать, того, что мне надо было сделать. И я как-то чувствовал, что знал больше, чем сознательно понимал что я уже обладал частями, которые сложатся передо мной, в растущую картину, если я только встряхну их, подтолкну и повращаю их надлежащим образом. Темп последних событий, особенно сегодняшних, не давал мне ни минуты на размышления, и теперь, казалось, некоторые куски поворачивались под странным углом. Меня отвлекало шевеление над плечом, крошечное воздействие просветления в воздух повернувшись а затем встав я оглядел горизонт над морем в точке где должна была взойти луна происходило предварительное свечение пока я следил в поле зрения появилась маленькая дуга света облака тоже слегка переместились хотя и недостаточно чтобы вызвать озабоченность тогда я поднял голову но явление над головой еще не началось Я на всякий случай вытащил карты, перетасовал их и сдал Бенедикта. Забыв про литоргию. я уставился, следя, как над водой растет луна, отбрасывая по волнам дорожку света. Высоко над головой вдруг запарил на пороге видимости слабый силуэт. Когда свет усилился, то тут, то там стали появляться искры. Над скалой возникли первые линии, тонкие, как паутинка я изучил карту Бенедикта и потянулся к контакту. Его холодный образ ожил. Я увидел его в палате лабиринта, стоявшим в центре узора. Рядом с его левой ногой горел зажженный фонарь. Бенедикт осознал мое присутствие. — Корвин, — произнес он, — пора? — Не совсем. Луна восходит. Город только начинает приобретать форму, Так что придется немного обождать. Я хотел быть уверенным, что ты готов. — Готов, — заверил он. — Хорошо, что ты вернулся именно тогда, когда нужен. Ты узнал что-нибудь интересное? — Меня отозвал обратно Ганелон, — сообщил он. — Как только он узнал, что случилось. Его план мне понравился, вот почему я здесь. Что же касается двора хаоса, то да, я считаю, что выяснил несколько интересных вещей. Момент прервал я его. Полосы от лучей лунного света обрели более осязаемый вид. Контуры города над головой стали теперь четкими. Лестница стала целиком видимой, хотя в некоторых местах порасплывчатей, чем в других. Я вытянул руку вперед над второй ступенькой, над третьей и встретил прохладную мягкую четвертую ступеньку но она, кажется, несколько поддалась под моим толчком. «Почти», — предупредил я Бенедикта, — «я собираюсь попробовать лестницу. Будь наготове». Он кивнул. Я поднялся по каменным ступеням. Одна, вторая, третья. Я поднял ногу, а затем опустил ее на четвертую, призрачную. Она мягко поддалась под моей тяжестью. Я боялся поднять другую ногу и поэтому ждал, следя за луной. Я вдохнул прохладный воздух. Ясность увеличилась, дорожка на воде расширилась. Взглянув наверх, я увидел, что тир на ногт несколько потерял свою прозрачность. Звезды на нем стали более тусклыми. Когда это происходило, ступенька под моей ногой стала тверже. Всякая пластичность покинула ее. Я почувствовал, что она может выдержать мой вес. Пробежавшись глазами по всей длине лестницы, я увидел ее в целом. Здесь полупрозрачную, там прозрачную, искрившуюся, но тянувшуюся всю дорогу до проплывавшего над морем безмолвного города. Я поднял другую ногу и встал на четвертую ступеньку. Если бы я захотел... Еще несколько ступенек отправили бы меня по этому небесному эскалатору вместо становившихся явью грез, ходячих неврозов и сомнительных пророчеств, в сотканный из лунного света город, исполнение двусмысленных желаний, искаженного времени и бледной красоты. Я спустился вниз на ступеньку и взглянул на Луну, балансировавшую теперь на мокром краю света. Я посмотрел на карту Бенедикта всю в серебряном свечении. — Лестница твердая, луна взошла, — произнес я. — Отлично. — Иду. Я смотрел на него там, в центре лабиринта. Он взял в левую руку фонарь и какой-то миг стоял неподвижно. Мгновение спустя он исчез, и лабиринт тоже. — Еще мгновение? — и он стоял в схожей палате, на этот раз вне лабиринта, рядом с точкой, где он начинается. Бенедикт приподнял фонарь и осмотрел все помещение. Он был один. Бенедикт повернулся, подошел к стене и поставил фонарь рядом с ней. Его тень вытянулась к лабиринту и изменила форму, когда он круто повернулся и двинулся обратно на свою позицию. Я заметил, что этот лабиринт пылал более слабым светом, чем его двойник в Амбере, серебристо-белым, без налета голубизны, с которым я был знаком. Конфигурация его была той же самой, но призрачный город выкидывал странные фокусы с перспективой. Тут были искажения, сужения и расширения, которые, казалось, смещались по его поверхности без всякой особой причины, как будто я смотрел на всю эту сцену, скорее через неправильную линзу, чем через карту Бенедикта. Я спустился вниз по лестнице и снова расположился на самой нижней ступеньке и продолжал наблюдение. Бенедикт вынул из ножен меч. — Ты знаешь о возможном воздействии крови на лабиринт? — спросил я его. — Да, — Ганеллон предупредил меня. — Ты когда-нибудь подозревал о чем-нибудь в этом роде? — Я никогда не доверял Бранду. — Как насчет твоего путешествия ко двору хаоса? Что ты узнал? — Позже, Корвин. Он может появиться в любую секунду. — Надеюсь, что не покажется никаких отвлекающих явлений и видений, — предположил я. Я вспомнил свое собственное путешествие в Тирнан-Нокт и его собственную роль в моем последнем «Приключении там» он пожал плечами. — Обращая на них внимание, продаешь им силу. Мое внимание сегодня ночью зарезервировано для одного определенного дела. Бенедикт повернулся, сделав полный круг и осматривая все части зала, затем остановился, не заметив ничего подозрительного в нем. — Хотел бы я знать, в курсе ли он, что ты тут, — подумал я вслух. — Наверное. Это не имеет значения. Я кивнул. Если Бранд не появится, мы выиграли день. Стража будет охранять другие лабиринты, и Фиона получит шанс продемонстрировать свое собственное искусство в тайных материях, отыскав для нас Бранда, после чего мы станем преследовать его. Она с Блейзом сумела однажды остановить Бранда. Сможет ли теперь она сделать это в одиночку? Или нам придется найти Блейза и попытаться убедить его помочь? Нашел ли Бранд Блейза? Для чего вообще Бранду нужна такого рода мощь? Желание добиться трона я мог понять, и все же этот человек сошел с ума, и весь тут разговор. Очень жаль, но тут ничего не поделаешь. Наследственность или окружающая среда? Ехидно гадал я. Мы все были до некоторой степени безумны на его лад. Честно говоря, это должно быть формой безумия — иметь так много и так яростно бороться всего лишь за еще одну малость, за крошечное преимущество над другими. Брант довел эту тенденцию до крайности, вот и все. Он был карикатурой этой мании во всех нас. В этом смысле имело ли на самом деле значение, Кто из нас был предателем? Да, имела. Он был тем, кто действовал. Сумасшедший или нет, он зашел слишком далеко. Он сделал такое, чего Эрик, Джулиан и я не сделали бы. Блейз и Фиона в конце концов отшатнулись от его заговора. Жарар и Бенедикт были на делении выше остальных из нас, потому что они освободили себя от борьбы за власть. Рэндом в последние годы изменился и значительно. Не может ли быть так, что детям единорога потребуются года, даже века, чтобы достичь зрелости? Что это медленно происходило с остальными из нас, но как-то обошло Бранда? Или не может быть так, что Бранд вызвал его и остальных из нас своими действиями? Как в большинстве таких вопросов выгода была, когда задавали их, а не в ответе на них? Мы были достаточно похожи на Бранда, чтобы я знал, что ничто другое не могло так спровоцировать особого вида страха. Да, это имело значение. Какой бы ни была величина, он был тем, кто действовал. Луна была теперь выше. Ее вид наложился на мой внутренний обзор палаты лабиринта. Облака продолжали смещаться, клубясь ближе к луне. Я подумал было предостеречь Бенедикта, но это не послужило бы никакой цели, но отвлекло бы его. Надо мной Тирна Нокт плыл, словно какой-то сверхъестественный ковчег по морям ночи. И вдруг там оказался Брант. Моя рука рефлекторно дернулась к рукояти Грейсвандера, несмотря на тот факт, что часть меня с самого начала понимала, что он стоял через лабиринт от Бенедикта в темной палате высоко в небе. Моя рука снова упала. Бенедикт сразу же осознал присутствие вторгшегося и повернулся к нему лицом. Он не сделал никакого движения к оружию а просто смотрел через лабиринт на нашего брата. Моим самым первым страхом было, что Бранд ухитрится появиться прямо позади Бенедикта и заколет его сзади в спину. Я бы, однако, не попробовал бы такого трюка, потому что даже при смерти Бенедикта его рефлексов могло бы хватить, чтобы отправить на тот свет напавшего Бранда, а он явно тоже не настолько мог сойти с ума. Брант улыбнулся. Бенедикт, фантастика! Ты здесь. Камень правосудия, сверкая огнями, висел у него на груди. Брант, предупредил его Бенедикт, не пробуй этого. Все еще улыбаясь, Брант отстегнул с пояса меч и дал своему оружию упасть на пол. Когда замерло эхо, он произнес Я не дурак, Бенедикт. Еще не родился человек, который может выйти против тебя с мечом. Мне не нужен меч, бранд бранд начал медленно идти по краю лабиринта. И все же ты носишь его как слуга трона, когда ты мог бы быть королем. Это никогда не было в моих устремлениях. Это верно. Бранд остановился, пройдя лишь часть пути вокруг лабиринта. — Верный, самоуверенный, самоуниженный, ты совсем не изменился. Жалко, что отец тебя так хорошо вымуштровал. Ты мог бы пойти намного дальше. — У меня есть все, что я хочу, — отрезал Бенедикт. — Чтобы быть удушенным, зарезанным так рано. Заговорить мне зубы и пройти ты тоже не сможешь. — Не заставляй меня калечить тебя все еще с улыбкой на лице бранд снова начал движение, но не спеша медленно что он пытался сделать я не мог раскусить его стратегию. ты ведь знаешь я могу сделать определенные вещи каких не могут другие промолвил бранд, если есть вообще что то чего ты хочешь и думаешь что не можешь иметь. — Вот теперь твой шанс назвать это и узнать, как ты был неправ. Я научился таким вещам, что ты едва ли поверишь. Бенедикт улыбнулся одной из своих редких улыбок. — Ты выбрал неподходящую линию поведения. — Я хочу и могу дотянуться до исполнения всех моих желаний. Отражение — Отражение! Бенедикт презрительно фыркнул, снова останавливаясь. Любой из других мест может схватить призрака. Я говорю о реальности. Амбер, власть, хаос. Не мечты, обретшие твердость. Не второе после наилучшего. Если бы я хотел большего, чем имею, я знал бы, что делать. Но я этого не сделал и не сделаю. Бранд засмеялся и продолжил движение. Он прошел четверть пути вокруг периферии лабиринта. Камень горел еще ярче. Голос Бранда звенел. — Ты дурак, раз добровольно носишь свои цепи. Но если вещи не зовут тебя обладать ими, и если власть ничем не привлекает, то как насчет знаний? Я до конца усвоил премудрости Дворкина, С тех пор я пошел дальше и заплатил высокую цену за большое проникновение в деятельность Вселенной. Ты можешь иметь это, не глядя на ценник». «Это будет цена, — заявил Бенедикт, — которой я не стану платить». бранд покачал головой и тряхнул волосами. Тут образ лабиринта на мгновение заколебался, когда луну пересек клочок облака. Тир на ногт чуть померк и вернулся в нормальный фокус. «Ты это серьезно?» — проговорил Бранд. Он явно не заметил, как все померкло. «Тогда я не буду испытывать тебя дальше. Мне придется попробовать». Он снова остановился, уставившись на Бенедикта. «Ты слишком хороший человек, чтобы тратиться на эту междоусобицу в Амбере, защищая то, что распадается». Победить предстоит мне, Бенедикт. Я собираюсь соскоблить амбер и построить его заново. Я собираюсь стереть лабиринт и нарисовать свой собственный. Ты можешь быть со мной. Я хочу, чтобы ты был на моей стороне. Я собираюсь воздвигнуть более совершенный мир с более прямым доступом в отражение и из отражения. Я собираюсь слить амбер с двором хаоса. Я собираюсь распространить это царство прямо через все отражения. Ты будешь командовать нашими легионами, самыми могучими из когда-либо собранных воинских сил. Ты если твой мир будет таким совершенным, как ты утверждаешь бранд, то легионы будут не нужны. Если с другой стороны он будет отражать душу своего создателя, то тогда я смотрю на него как нечто меньшее, чем улучшение по сравнению с нынешним положением дел. Спасибо за предложение, но я буду держаться Амбера, который уже существует. Ты дурак, Бенедикт, с хорошими манерами, но тем не менее дурак.